Записки. Из личного журнала профессора Кристофера Вульфа. Изъята и передана в черные архивы. «Бывает, я просыпаюсь и снова оказываюсь в темнице, и не вижу ничего, кроме тьмы, и не чувствую ничего, кроме боли». В такие моменты я уверен, что мне так и не удалось сбежать. И та жизнь, которая была у меня с тех пор, никогда и не существовала, разве что в фантазиях и снах. Мне нужно тебя покинуть, Ник. Я знаю, потому что на самом деле я вовсе не здесь. Мне следует исчезнуть и никогда больше не возвращаться, потому что в один прекрасный день я либо разобью тебе сердце, не оправдав твоих ожиданий, либо ты будешь вынужден нарушить свои собственные принципы и клятвы, которые дал библиотеке, чтобы меня спасти. Однако я не могу. Если я тебя покину, то все хорошее и искреннее во мне будет убито. Покинуть тебя означает сдаться и отказаться от будущего в лучшем мире. Прости меня, Ник. Я люблю тебя сильнее, чем ты только можешь представить. Хотелось бы мне быть достаточно сильным, чтобы защитить тебя от моей собственной глупости.